Святой священномученик Алвиан пострадал в царствовании императора Максимиана, когда Осия находилась под управлением Элиана. Святой Алвиан схвачен был в то время, когда некий языческий жрец по имени Агриппин совершал жертвоприношение идолам. Святого стали принуждать принести жертву идолам и повергнуть на жертвенник Ладан. Но он на это с достоинством ответил «Я воздаю хвалу вере во Христа, а служение идолам поношу». За это ему сперва обожгли раскаленными железными прутьями живот и голени, а потом без всякой пощады стали бить палками. Такими истязаниями мучители хотели принудить святого отречься от Христа и принести жертву идолам. Но на это не согласился ни он сам, ни ученик его, вместе с ним поверженный мучениям. После этого он осужден был на сожжение, для чего раскалили печь и бросили в нее его и его ученика, где святые мученики и искончат.